Глава семьдесят Гробокопатели С дальней колокольни медленно потянулся в ночном воздухе тихий гул, по временам глухо относимый ветром в сторону, и эти удары колокола возвестили полночь. Между грядками, украдучись, пробирались две человеческие тени, перерезывая огород в направлении к кладбищенскому забору. «Забирай канавки! Канавки на норови!» — шепотом говорил задний, указывая за плеча передовому, в какую сторону держать ему путь. Пришагнув через несколько грядок, два спутника спустились на дно неглубокого рва и пошли вдоль его, стараясь как можно менее шлепать подошвами по висковатой почве и не шурстеть в густой и высокой сорной траве. Этот путь привел их к забору, который пересекал канавку, уходившую из-под него на кладбище. Оба остановились. Фомушка хотел было уже сразу принапереть плечом, чтобы выдавить слабо прилаженную подзаборную загородку, но гречка поспешно остановил его. «Тс, -то лешего — Куды-то Лешево? с шепотом сдвинул он брови. — Погоди! Сперва послушать надо! — «Ничуть ли там человека?» И, выйдя из канавы, он лег ничком на землю и, в глубоком молчании, приложив ухо к почве, стал слушать. Прошло минуты три. «Ничего ничуть, кажися, шагов ничьих нету», — промолвил он, поднявшись на ноги и снова, спустясь в ров, приставил ухо к одной из широких щелей дощатой загородки. «Дай-кась эдак прислушаюсь» по земле не отдает, а вось по ветру потянет. «Да его дьявола слушать еще?» с неудовольствием шепнул нетерпеливый Фомушка. «Голосу до шагов, значит, ведь тут тоже могильщики чередуются, караулят, обход бывает», пояснил Гречка, который в эту решительную минуту в совершенную противоположность Фомушке сделался вдруг необыкновенно сдержан, осмотрителен и осторожен как будто вопреки своей старой и страстной мечте. Но именно ничто иное, как только страстная жажда осуществить вполне счастливо и без посторонней опасной помехи эту самую мечту, заставило его теперь вести себя подобным образом. Так игрок, ставя на последнюю карту последний рубль азартно проигранного состояния, осторожно ждет и выслеживает удачную талию.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 круто согнувшись корпусом вперед из предосторожности, чтобы на поверхности земли сторожевой глаз не смог случайно подметить движение двух человеческих фигур. Но это была почти излишняя предосторожность. Сторожам нечего караулить последнего разряда. Их бдительность сосредотачивается далеко от этих мест, направляясь к ближайшим окрестностям кладбищенской церкви, где действительно может найтись существенная нажива для мошенников, которые имеют иногда обыкновение сбивать и спиливать с монументов в бронзовые кресты и доски, товар, принимаемый от них на фунты в иных железных и медно лавках. В воздухе стояла одна из тех сыровато-теплых и совершенно черных ночей, которыми иногда отличается Петербургский август, когда луна почти совсем не показывается на горизонте. Небо было заволокнуто сплошными облаками, и эти облака еще усиливали ту мглистую темноту, которая разливалась над землею. Понемногу теплый дождик начинал накрапывать медленными и редкими каплями. Все, по-видимому, благоприятствовало делу, задуманному Гречкой. «Здесь, около этого места, надо искать», — промолвил он, вылезая из канавы.